Глава 24. Возле моста энергооружие внезапно перестало работать, как полностью перестала работать и всякая электроника, и никакие особые режимы АЭП реанимировать ее не помогли. Ну, что-то подобное, в общем, предполагалось, и, соответственно, сюрпризом для нас не стало, но позитива это никому я симпени не прибавила, особенно после только что потерянных ботов. И, ладно бы, дело ограничилось только техникой. Железки, они железки и есть. Гораздо труднее было принять людские потери. Тем более такое количество разум. Три пилота, шесть операторов, четверо погибших с ними десантников, плюс еще двое до этого. Почти половина начального состава команды. И среди них Гриф. Мой старый товарищ по кудусу Перекки, командир первого отделения. Сейчас в строю осталось 18 бойцов, включая меня и Борсия. И дай бог, чтобы в конце пути их число не уменьшилось так же сильно, как и на первом этапе. Токи на изготовку. Всем у кого арбалеты, зарядить бронебойными. Двигаемся к ленам по трое. При обнаружении противника огонь непрерывный. При перезарядке меняемся. Из-за относительно небольшой ширины, тян 10, не больше, двигаться по мосту как-то иначе возможности не представлялось. Середина моста терялась в тумане. Со стороны это выглядело достаточно странно, поскольку ни слева, ни справа над озером никакого тумана не наблюдалось. О причинах я, безусловно, подозревал. Именно здесь должен был проходить второй слой барьерной защиты. И туман, по всей вероятности, предназначался, чтобы скрыть ее отсутствие в этом месте от типов вроде меня. Глупо и совершенно бессмысленно, потому что такие типы, как я, уже знали, что туман без огненных сполохов – это просто туман и ничего больше, а вот то, что располагалось дальше за ним, представлялось и впрямь интересным. Включив барьерное зрение, я хорошо различал выстроившиеся за туманом фигуры, точнее их ауры, ярко-зеленые, стоящие плотной толпой, держащие в руках луки и арбалеты, минимум сотня безликих и ни одной твари. «Всем наземь!» — скомандовал я за десять шагов до клубящегося над мостом Марева. «Туман, проходим ползком! Тройками! Противник скрывается дальше! На выходе из тумана встаем, делаем залп и быстро назад! На смену!» Решение оказалось верным, правда, с нюансами. Первая же тройка бойцов, выскочившая из тумана и сделавшая залп по безликим, возвратилась обескураженная. Карамультуки давали осечки. Из шести патронов выстрелить удалось только два, а вот арбалеты не подкачали. Но личные искажающие поля оказалось, тут не работали. В результате ответной, но бестолковой стрельбы одному из бойцов почти прострелили плечо. Стрела расцарапала кожу. Второму чужой арбалетный болт оторвал мочку уха. Это стало для меня неожиданным. Подобная ситуация заставляла нас осторожничать, а осторожность означала потерю темпа. Но замедляться нам было никак нельзя. Пожары в тылу могли в любой момент завершиться, и тогда тварь ударили бы нам в спину. «У кого арбалеты? Вперед!» Команда пусть запоздала, но логичная. А еще бы гранатами их пощупать. Арбалетов у нас имелось одиннадцать, поэтому новую тройку пришлось разбавлять лично. В надежде, что, может быть, у меня дробовик отработает как положено, а стрелы диких будут лететь мимо. Предположение оправдалось ровно наполовину. Карамультук не сработал, оба патрона на удары бойков не откликнулись. Зато искажающее поле оказалось рабочим, в отличие от соседей по тройке. Левый боец, к несчастью, поймал стрелу прямо в шею. Эта потеря меня даже не разозлила, она заставила меня рассверепеть. Подхватив арбалет убитого и под сумок, я встал во весь рост и принялся посылать болт за болтом в безликую шоблу. А когда боеприпасы закончились, мне сунули в руки новый подсумок, и я снова начал стрелять, не обращая внимания ни на летящие в меня стрелы, ни на крики восторга и боли откуда-то сбоку и сзади. А затем враги неожиданно побежали, только не назад, а вперед, стреляя на ходу из луков и арбалетов и размахивая вынутыми из ножен мечами как будто бы тот, что командовал ими в этом бою, понял, что, стоя на месте, эту битву не выиграть, и что в такой диспозиции я просто перестреляю их всех, как куропаток. «Милорд, отходим! Назад! Вы их не сдержите!» Кто-то потянул мне за рукав, и я подчинился. От зоны тумана мы отбежали шагов на тридцать, а как только оттуда вынеслась вражеская толпа, в голове у меня словно что-то щелкнуло. Переломив стволы и лихорадочно сунув туда два новых патрона, я вскинул карамультук и заорал, что из силы. «Делай, как я!» Дробовик полыхнул огнем в к нам безликих, а уже через миг слева и справа от меня загрохотали другие ружья. Яростная пальба не утихала почти минуту. Мы стреляли и тут же перезаряжались, перезаряжались и тут же стреляли, а потом стрелять стало просто не в кого. Противники кончились. Правда, и мы не обошлись без потерь. На мосту перед грудой убитых безликих остались лежать трое наших бойцов. Еще одного мы потеряли в самом начале. В строю оставалось 14, в том числе пятеро раненых. В потерях я винил только себя. Не смог вовремя догадаться о причине осечек, и вот результат. А ведь решение лежало на самой поверхности. Энергетическое оружие переставало работать за первым слоем барьерной защиты, а пороховое, пусть и не полностью, за вторым. И условная граница этого второго слоя проходила как раз посередине моста, где стоял туман. На другой берег мы перебрались невозвратно. Однако путь к пирамиде, точнее, ко входу в нее, был перекрыт не только последним слоем защиты, но и новым рядом врагов, расположившихся поперек дороги, края которой упирались в высокие стены. Противники выстрелились там тремя или даже больше шеренгами, сверкая стальными доспехами и полностью перегораживая дорогу. Обойти их возможности не было, только атаковать. «Вот же уроды!» — пробормотал кто-то сзади. «Кажется, это был Дранг». Я поднял кармультук и нажал на спуск. Ничего. Затем взял арбалет, наложил болт, примерился. Укороченный стерженек вильнул в сторону за пару шагов до цели. Искажающее поле работало, а огнестрел нет. И это было печально. Драться нам теперь предлагалось только холодным оружием. Но драться с одоспешенными воинами саперной лопаткой не казалось мне хорошей идеей. Хотя кроме МСЛ у меня имелся и меч, и шлемы на головах у противников были открытыми а ауры горели оранжевым, как в свое время уставших двуликими Лупака, Дарваза и Дидрича. Но все равно, тут больше бы подошел таранный удар рыцарской конницы, а не наскок четырнадцати бывших честных убийц, из которых пятеро ранены, а врагов не только в три раза больше, но и экипированы они для такого боя гораздо лучше. — А позвольте-ка мне, милорд! — попросил вдруг из-за спины все тот же драх и, не дожидаясь ответа, шагнул вперед. В руках он держал копье, трофейное, подобранное по всей видимости, на мосту. Следом за ним вышли еще четверо. Все, как мне помнилось, из Кудуса-Мамия. Те самые, с которыми мы сражались в день трех святынь на главной арене Ландвилья. И тоже с трофейными копьями. Тогда они с этим оружием управлялись неплохо. Думаю, что и сейчас не подкачают. «Ну что, босики, двинулись, что ли?» Веслоусый перехватил дрын с наконечником поудобнее и медленно двинулся к шеренге двуликих. Четверо его сотоварищей заняли позиции слева и справа, также взяв копья перевес, Все прочие, включая меня, обнажили мечи, топоры, глефы, лопатки и направились за копьеносцами. За 20 шагов до противника они перешли на бег и через несколько коротких мгновений вломились в вражеский строй, разом продавив его на всю глубину. Образовавшись в шеренгах разрыв, ирину те, у кого основным оружием был топор, а следом за ними и все остальные. Жестокая рубка длилась не больше пяти минут. Но, по ощущениям, мы дрались едва ли не сутки. Разъяренные в крики рты, хлещущие во все стороны кровь, лязг железа, хруст, ломаемых вместе с доспехом или бронежилетом костей. Все это смешалось для меня в какой-то калейдоскоп, жуткий, по сути, и яростный по содержанию. Я бил, колол, резал, уворачивался от ударов, прикрывался щитом, что-то вопил, сплевывал кровь, перешагивал трупы, добивал тех, кто еще пытался сопротивляться. «Даже не знаю, как мы смогли победить». Но, тем не менее, это случилось. Из боевого режима я вышел, когда просто не осталось с кем драться. Стоял среди груды тел, тяжело дышал и опирался на расколотый щит. Ладонь припала к окровавленной рукояти меча. Верная МСЛ валялась где-то среди вражеских трупов. Я потерял ее, когда не смог выдернуть из чьей-то башки». Удивительно, но после подобной бойни, кроме меня, на ногах остались шестеро наших. И, что еще удивительнее, среди выживших оказался и Борсий. Что ж, посвящение в честные убийцы он выдержал. Дойдет ли он со мной в этой операции до конца? Не знаю, но буду надеяться. Дранха я обнаружил там, где мертвецов было больше всего. Он лежал, вывернув голову в сторону пирамиды, придавленный сразу двумя двуликими. Его лицо было располосовано от уха до подбородка из-под ключицы торчал обломок чужого клинка. Странно, но даже с такими ранами вислоусый еще дышал. Хотя в том, что он уже не жилец, ни у кого сомнений не возникало. И, похоже, что сам он понимал это не хуже других. Когда я над ним склонился, Дранг вдруг переоткрыл залитый кровью глаз и с трудом прохрипел. «Вы только дойдите, милорд, до конца!» И умер. А мы пошли. Оставив вместо побоище, как оно есть. Разделять погибших на своих и чужих никто не решился». Освещение внутри пирамиды отсутствовало, но это не являлось проблемой. У каждого закрепленного, а в нашей команде закрепленные были все, умение видеть в потемках проявлялось сразу после инъекции. Спасибо бывшему князю, хорошее средство он изобрел, многофункциональное. Хотя, безусловно, уровень владения этим навыком напрямую зависел от индекса барьерного сходства и, как следствие, от имеющейся в человеке барьерной энергии. Во мне этой энергии было сейчас хоть залейся, но меня это абсолютно не радовало. Я шел по ведущему вглубь коридору, чувствуя себя полностью опустошенным. Душевных сил не хватало даже на обычную злость, не говоря уже о так необходимых сейчас гневу и ярости. От 32 бойцов, пришедших сюда вместе со мной, осталось лишь шестеро. Еще вчера такой результат не мог мне предвидеться даже в самом жутком кошмаре. Конечно, я понимал, что потери в любой войне, в любой боевой операции неизбежны, но чтобы они оказались настолько серьезными? И ведь еще неизвестно, хватит ли нас семерых, чтобы завершить операцию, отыскать и прикончить того, кто превращает людей в зомби, Командует саранчой и отправляет ее в нашу вселенную уничтожать все живое. И сможем ли мы после этого вернуться обратно в свой мир? Хотя это, конечно, вопрос второй. Сначала кровь из носу надо ответить на первый. Что любопытно, на протяжении всей операции моя подселенка словно воды в рот набрала. Ни слова, ни мысли, ни даже их отголосков. Складывалось ощущение, что она просто боится, поэтому и забилась в самый дальний уголок моего сознания и сидит там тихо, как мышка, в надежде, что ее не заметят. Я такими проблемами не страдал. Мандраж исчез сразу, как только мы высадились у озера и вступили в бой с тварями. Жалел же я лишь о потерях и ни о чем больше. Но главное, что считал наиболее важным, это не показывать идущим сзади бойцам свою неуверенность, свое беспокойство что сил на последний штурм может и не хватить. Коридор, по которому мы продвигались вглубь цитадели, постепенно расширялся. По ощущениям, мы уже давно должны были пройти всю пирамиду насквозь, но дорога все не кончалась и не кончалась. То ли наш враг хорошо поигрался здесь со сверсткой пространства, то ли мы просто слишком медленно шли. Последнее, кстати, вполне вероятно. Счет времени в подземельях, как правило, серьезно меняется. А ожидание, что за очередным поворотом может таиться засада, заставляет не быть торопыгами. Засады, как это ни странно, мы на своем пути так и не встретили. Впереди неожиданно замаячил неяркий свет, и через какое-то время коридор расширился до размеров пещеры. Источник света располагался на небольшом постаменте, похожем на алтари флорианских святилищ. Что он собой представлял, являлся искусственным или природным, мне было все равно». Горит и горит, хлеба не просит и ладно, а вот то, что в голове зашумело и кто-то вдруг начал довольно настойчиво стучаться в мой разум, мне совсем не понравилось. Сразу припомнился первый визит на эту, хм, параллельную землю и попытки саранчи взять под контроль мой разум. Тогда я нашел, как этому противостоять и научил других. Ну, то есть, как научил? дал им возможность серьезно поднять свой индекс и за счет этого повысить устойчивость к ментальным воздействиям. Хотя с тем же Гидричем правило не сработало. Правда, у него и индекс был ниже, чем у моих бойцов, и закрепительные инъекции он не получал. Кто собирался взять нас под контроль, я понял, когда приблизился к постаменту. Из-за него одна за другой начали выползать саранчевые матки, мерзкие и уродливые, как облепленные червями куски гниющего мяса. Жаль, что не получалось прикончить их издали. Карамультуки здесь не стреляли, а арбалеты промахивались. Но, как удалось в свое время выяснить, именно они превратили в двуликих Гидрича и Лупака с Дарвазом. Поэтому прочь брезгливость, ближний бой, наше все. Злобно оскалившись, я обнажил меч и рванулся к ближайшей твари. Ну, то есть попытался рвануться. Попытался и обнаружил себя лежащим ничком с вывернутыми назад руками. Меч у меня отобрали, а сзади на спину навалились минимум четверо. Осознание произошедшего пришло не сразу. Я просто не мог поверить, что такое возможно, что все шесть бойцов падут от ментального натиска продвинутой саранчи. И, тем не менее, это случилось. Мои соратники разом превратились в противников, и никакие индексы им в этом не помешали. С меня сорвали бронежилет, шлем, забрали оружие, связали за спиной руки. Затем без всякого пиетета вздернули на ноги и молча повели в темноту по вновь сузившемуся коридору. Впереди, показывая дорогу, семенела одна из маток. Следом вышагивал Борсий. За ним тащили меня. Я всеми силами пробовал дотянуться до преобразованного сознания неудачливого поклонника баронессы и прочих превратившихся в двуликих бойцов. Увы, но и там, и там стояла глухая стена оранжевая, пылающая туманными сполохами. Вели меня по подземелью недолго, минут через десять впереди опять посветлело, и мы очутились в огромном зале, подсвечиваемом несколькими сотнями миниатюрных светильников, то ли парящих в воздухе, то ли просто подвешенных на тоненьких нитях к далекому, исчезающему во тьме потолку середине подземного зала лежал громадный валун, будто бы целиком сотканный из белых и алых прожилок. На камне, словно на троне, сидел человек, одетый, обычно одетый, без пафоса, без никому ненужных понтов, как миллионы и миллиарды граждан империи, федерации, звезд Лану, миров Ассеона, земных государств. И короны на голове он не имел. Вот только его барьерный рисунок сверкал золотом так, что на него было больно смотреть. В голову внезапно пришла старая присказка про горюч камень», или, как его называли в былинах, «алатырь камень», эдакий пуп земли, исписанный сакральными письменами и наделенный волшебными свойствами, сила могучая, которой конца нет. И вроде еще считалось, что лежит он на море-океане на острове Буяне, и стоит на нем мировое дерево, а из подножья бьет чудесный источник, дающий всему миру пропитание и исцеление». И охраняют его мудрая змея и волшебная птица. Хрень, короче, какая-то, от которой, как водится, ни уму, ни сердцу. Заняты этими дурацкими размышлениями, я даже немного приободрился. Не в том смысле, конечно, что появилась надежда выжить, а в том, что, возможно, мне, наконец, расскажут сейчас, из-за чего, собственно, пошел весь сыр-бор. Обидно, понимаешь, погибнуть в неведении. А этому чуваку на камне потрепаться, небось, жуть, как охота. Тысячу лет, наверное, нормального собеседника не встречал. Кругом одни зомбаки до да кузнечики. Тоска, блин, зеленая. И еще это по закону жанра положено, чтобы главгад обязательно речь перед главным героем толкнул, какой он, мол, весь из себя крутой, а я негодяй, и как он сейчас будет меня убивать. «Отвратительно!» – процедил сквозь зубы чувак на камне. Голос его показался смутно знакомым, а присмотревшись, я понял, что он мне и внешне кого-то напоминает. Вот только кого конкретно? «Знал, что у вас никогда не блюли чистоту, но чтобы настолько...» Местный хозяин покачал головой и брезгливо скривился. «Не понял, это он про меня, что ли?» «Что значит «не блюли чистоту»?» Прохрипел я, попробовав завязать разговор. Мужик спрыгнул с камня и подошел ко мне. Его аура и вправду пылала золотом. И ни одной алой и белой нити. Складывалось ощущение, что он жил только здесь и сейчас. И даже не думал, что кроме привычного настоящего в мире есть будущее или прошлое. Мелькнула внезапная мысль, что я тоже мог стать таким. Если бы в свое время не встретил Пао Иоанн. «А разве ты знаешь, что это? Настоящая чистота?» Вопросил местный, окинув меня пристальным взглядом. Спросил и сам же ответил Нет, ты не знаешь и никогда не знал Потому что привык жить в грязи И грязь для тебя стала обыденностью Любое разумное существо рождается чистым Чистота тела, помыслов, действий, внутренней сути Сохранить это все – обязанность каждого Потому что это – основа жизни «Ведь главная цель всякой жизни — это достичь совершенства». «Хм, да неужели?» — позволил я себе усомниться. «А я почему-то считал, что цель всякой жизни — ее продолжение». «Ты глуп!» — презрительно бросил мой визави. «Глуп! Потому что впустил в себя лишнее. А лишнее всегда превращает в грязь любую, даже самую чистую чистоту». Потому что своя чистота всегда индивидуальна, а чужая чистота это ненужная примесь. Ведь стоит только соединить, например, кристально чистое алое с чистейшим зеленым, и из этого противоестественного смешения рождается бурая мерзость. Но видеть и определять эту мерзость большинство, к сожалению, не способно. «А кто же тогда способен? Высшие существа, что ли? Самоназначенные и самовеликие?» Местный сисходительно усмехнулся. «Игра слов – это лишь игра слов. Определять, есть ли в разумном смешении или он абсолютно чист, могут избранные. Или те, кто ими являлись, но стали предателями. Дар, данный им свыше, отнять, увы, невозможно». А хотелось отнять. Да? Позволил я себе немного сарказма. Собеседник нахмурился. Такие, как ты, недостойны владеть им. Я знаю, ты тоже умеешь видеть чужие ауры. Иначе не смог бы войти в этот мир и добраться до цитадели. Но это умение, этот великий дар, ты применяешь во вред. Жалею, что раньше был слишком терпим к таким вот принявшим скверну. Потому что надеялся, владение даром заставит их рано или поздно понять, что они творят непотребство. Я долго, преступно долго мирился с тем, что люди смешивают свои ауры. Алую и белую, белую и зеленую, зеленую и оранжевую. Они даже золотую умудрились испортить иными цветами. Однако я верил. Их может изменить доброе слово и доброе отношение. Но люди оказались неблагодарными и украли у меня самое дорогое. На этом месте лицо моего визави исказилось гримасой злобы. И тогда я решил, со злом нельзя договариваться. Его надо просто уничтожать, без жалости и сантиментов». Угу. И стал превращать людей в зомби А в нашу вселенную запустил саранчу Чтобы она всех сожрала Да чтобы ты понимал! Вспыхнул внезапно местный Всем, кто еще не погряз в грехе Я даю шанс очиститься Делаю их ауру одноцветной И помогаю идти по пути совершенства Да, этот путь может стать бесконечным Но ведь и люди, которых я изменяю Живут теперь столько, сколько потребуется, чтобы достичь идеала. А саранча — это всего лишь чистящики. Они вычищают скверну в таких местах, где ее слишком много и где уже ничего не исправить. Я слушал, что он говорит и вдруг осознал, что мы с ним не произносим ни слова что наш разговор идет через мысли обмен, так же, как в случае с Мелой, и что моя авантюра с прорывом вглубь цитадели была обречена еще на этапе планирования, что, вероятно, такие попытки осуществлялись и раньше, и все они закончились неудачей, что древний враг человечества знал, как с ними бороться, и попросту развлекался, отражая очередную, и что вся его философия чистоты основана на обычном комплексе неполноценности объединенном в одном флаконе с чувством собственного величия и возможностями творить любую фигню, не получая в ответ такую же плюху. О чем я сейчас жалел больше всего, так это о том, что уже не смогу рассказать другим, что узнал. И, значит, другие будут так же, как я, идти на заведомо безнадежное дело, раз за разом проигрывая и обрекая тем самым на гибель все человечество. Твоя аура... «Это самое мерзкое, что я когда-либо видел!» Продолжил тем временем враг. «Ты умудрился измазать свое изначальное золото даже не одним, а сразу двумя другими цветами. Ты был похож на меня и мог бы легко стать тем, кто достиг совершенства. Но ты предпочел убожество и направил свою энергию на разрушение. Исправлять тебя уже бесполезно. Но это и не получится. В тебе слишком много энергии. Энергии слой вредной, опасной. Она отравляет мир, а значит, ее надо утилизировать. Но если тебя просто убить, эта энергия выплеснется наружу и начнет проникать в других. Я этого допустить не могу. Поэтому ты умрешь по-особому. Ты умрешь так, чтобы твоя злая энергия просто рассеялась. Ты умрешь там, где она никому уже не повредит и где тебя никто не найдет, сколько бы ни искал. Безвестный и бесславный конец. В этом и вправду есть...» Прищелкнул он пальцами. «Высшая справедливость!» Сказал и, не дожидаясь ответа, вернулся на свой камень-трон. Через пару секунд у подножия камня засветилось окно перехода. «Я сам настраивал этот портал», — горделиво сообщил самопровозглашенный хозяин жизни. «Через него могут пройти только тро-двое. Всем остальным этот путь заказан. Войдя в него только раз, они навсегда обрекают себя на вечную пытку в изнанке между мирами. И кто же они, эти двое?» Не смог не задать я последний вопрос. «Один, как я понимаю, ты сам. Второй, имя тебе ничего не расскажет», — не стал отвечать Визави. «Тебя среди избранных нет, а все остальное неважно. Бросьте его туда», — приказал он моим конвоирам. «Хочу посмотреть, как он упирается». Меня подхватили под руки и потащили к порталу. Я не сопротивлялся. Доставлять хоть какую-то радость этому придурку на камне мне не хотелось. Последнее, что я услышал, когда меня швырнули сквозь рамку, было «Прощай, враг, с тобой было интерес». Портал схлопнулся у меня за спиной, и в следующее мгновение я почувствовал, как меня разрывает на тысячу мелких осколков.